Глава тридцать Столичная площадь. Когда девушка оказалась в этом мире, было утро. Она возникла на площади огромного города в яркой вспышке. Каждые несколько мгновений появлялся новый человек, из-за чего площадь быстро наполнялась людьми. Их становилось все больше, кто-то кричал и звал своих родных, где-то плакал ребенок. Вскоре на площади появилась стража в ярко-алых одеяниях с символом короны на груди. Впереди шел маг и требовал игроков расходиться. «Расходимся! Не толпимся! Не мешаем друг другу! Расходимся!» Стражники шли, выставив вперед щиты. Из-за этого площадь очень быстро пришла в движение. Кто-то побежал, кого-то хватало стража, некоторые дрались, началась сумятица на площади, кто-то толкнул принцессу, чуть не сбив ее с ног, убегая от стражников. «Эй, госпожа игрок!» — махнул рукой владелец магазинчика. «Идите сюда!» И она пошла. Эрсия сделала первые шаги в этом мире. Люди вокруг толкались и бежали от стражников. Последние два метра торговец положил девчушке руки на плечи и, расталкивая несущихся без разбору людей, завел внутрь магазинчика. Внутри было несколько женщин, одна из них была с ребенком. Девочка лет четырнадцати плакала. Мать утешала ее, гладя по голове. — Что сегодня такое творится? — воскликнул владелец, как оказалось, какой-то волшебной лавки с плотно закрытыми шторами. — Ума не приложу! Откуда столько игроков появилось в нашем мире? — У нас началась война, а это беженцы, — сухо объяснила принцесса. — В вашем мире? — Здесь руки и губы торговца задрожали, и он прислонил одно к другому. Не в силах больше говорить, поднял палец вверх. Эрсия кивнула, и торговец грустно осел на подоконник. — С вами все хорошо, — поинтересовалась девушка. Торговец тяжело дышал, и Эрсия начала переживать, как бы у него не случился приступ. — Да, я в норме, — отозвался торговец развязывая и отстегивая очень тугой воротник от своей одежды и, взяв себе в руки, добавил. «Просто очень тугой воротник». Я и не думал, что доживу до такого. Снова приподняв шторку, торговец выглянул в огромное стеклянное окно. Стража уже толкала людей, находясь на уровне его окна. — Я тоже не думала, — отозвалась принцесса и оглядела мать с дочкой, поглаживающую по голове чада, что, наконец, успокоило девочку. — Долго вы здесь? — поинтересовалась принцесса. — Второй день, госпожа. Не хотела никуда уходить без своего ребенка. — отозвалась девушка. Торговец приподнялся и поинтересовался. «Э, — Госпожа, вы представительница какого-то знатного рода? — спросил запахнутый в кафтан человек. — Да, я принцесса из дома Леота, — сказала наследница, и ноги торговца снова подкосились, и он упал на колени. Осторожно взяв руку принцессы, он учтиво поцеловал ее. Принцессе было такое действие незнакомо, в ее королевстве было запрещено прикасаться к царственным особам, но она и не показала виду. — Это великая честь для меня. — — Чем я могу быть вам полезен? — спросил торговец. — Встаньте и расскажите мне, чем занимаются такие, как я в этом мире? Величественно, как подобает принцессе, обратилась она к другому человеку. Торговец замялся, а затем сказал. — э, Ну, сначала все игроки появляются на площадях городов, а потом идут либо к стражникам, либо куда похуже. Некоторые идут грабить на большой тракт или занимаются незаконной контрабандой. Но в основном сидят по трактирам и горланят песни, по крайней мере, так было, пока не начали появляться толпы игроков, указал большим пальцем за окно торговец. Король распорядился, чтобы люди не толпились на площади и прогонять их. — Это несколько раз в день с помощью замковой стражи, значит. — Уж очень много людей идет к нам, получается, — посетовал торговец. — Как вас зовут? — Эрсия заинтересовала имя собеседника. — Карим, — ответил человек. — Мое имя Карим, но чаще называют разорившийся барон. — А вы были бароном? — как-то особенно заинтересованно сказала принцесса и осмотрела собеседника с ног до головы. Ну как же, мой папенька выгнал меня из дому за упивство, значится, и с тех пор я шатался по свету, пока не пришел в столицу. Здесь меня нашел волшебник такой же, как вы, миледи, игрок стал быть, рассказывал торговец. Он меня и научил моему ремеслу. Сначала я ходил с водьей на поясе и торговал прямо на площади. Но с тех пор много воды утекло и реагентов. Я открыл лавку и теперь вот торгую, значит, здесь. Обвел руками свои товары человек. — И чем же вы торгуете? — посмотрела на странные порошки Эрсия. — Предметами, зачарованными вещами. Взялся двумя руками за воротник Карим и сразу как-то приосанился. — Продаю реагенты и накладываю чары на предметы. — Достойное занятие, — рассудила принцесса. — Правда? Вы так считаете? — расцвел разорившийся барон. Принцесса не ответила, а стала рассматривать сферы совсем как та, что она выбрала в самом начале своего погружения в расходящийся мир. Здесь были зеленые, оранжевые, фиолетовые и желтые сферы. — О, это одни из самых дорогих моих предметов! — воскликнул торговец. — Все они стоят по десять золотых. — Вы правда считаете, что эти предметы стоят так много? В руке принцессы появилась сфера мрака. — Откуда у вас? — замолчал на полуслове, вцепившись глазами в предмет торговец. — Это... Надеюсь, стража не видела вас с этой сферой. — Почему же? Поинтересовалась девушка, спешно убирая сферу в кармашек своей одежды. Торговец сопроводил взглядом это действие и судорожно сглотнул. — Дорогая милети, эти сферы столь редки и опасны, — начал объяснять разорившийся барон, — что когда-то давно лорд Рембард восстал и применял запрещенные заклинания. Его слуги искали эти сферы и использовали их в своих заклинаниях, и теперь эти предметы считаются опасными. — Предрассудки! — отозвалась Эрсия, стараясь за маской небрежности скрыть свое волнение. — Возможно, — согласился Корим. — Я, как торговец, лишь могу заметить их необычайную редкость. — Значит, вы их все-таки встречали? Решила узнать девушка. Я не... Ладно, вы меня поймали на слове. Покачал головой Карим. Было дело, довелось мне как-то увидеть, что перевозят контрабандисты, внутри их посылок находятся иногда эти шарики. Эрсия задумалась, а торговец Карим отвернулся и выглянул за штору. Она снова начинала наполняться игроками в ярких мерцающих вспышках появляющихся посреди площади.